Глава 17. Лейла. Возвращаюсь за полночь. Дом погружен в темноту, все спят. Только у яблони замечаю знакомую фигуру. Пересекаемся взглядами. Недоволен? Или безразличен ко всему? Молчим. Ничего не происходит. Опускаю глаза в пол, потом снова смотрю на него. Все-таки безразличен. Никаких эмоций, слов, попыток поговорить или подойти. Отворачиваюсь и иду домой. Вова непредсказуемый. Что у него в голове неизвестно никому. Утро приносит новые вести. Слышу обрывки разговора и понимаю, что Татьяна Михайловна собирается возвращаться домой. Наверное, из-за меня. Я все испортила, подорвала доверие. В панике натягиваю халат и почти бегу вниз, чтобы поговорить с этой женщиной. Попросить прощения за вчерашний вечер, лишь бы она побыла еще немного, не бросала нас с Амалией на растерзание Рити. Но в холле меня задерживает очередное событие. Игорь возвращается с задания не один. Значит, все действительно настолько плохо, что хуже и быть не может. Доброе утро. Марина, прошлая няня Амалии, выглядит удивленной. Наверное, тоже не ожидала меня увидеть». Не уверена, что оно доброе. Мычу под нос и пробегаю мимо нее. Мне нужно объяснение. Татьяна Михайловна, прошу вас, не уезжайте! Буквально врываюсь на кухню, практически сшибая с ног мачеху, но даже ее присутствие не остановит меня сейчас. Мать Владимира поднимает брови, не понимая, чем вызван мой порыв. «Присядь, чаю выпей. Вчера так и не поела». Укоризненно качает головой. Вы поэтому уезжаете, да? Я не хотела вас обидеть. Да что ты, суп, тут совершенно ни при чем. Значит, из-за того. Из-за Вовы? Опускаю глаза. Мне так стыдно. Ляля. -ля. Татьяна Михайловна подходит ко мне и заглядывает в лицо. Я же говорила, что приехала ненадолго. Что мне сделать, чтобы вы остались? Ставьте любое условие, я на все согласна. Ты успокойся, главное. «Мне нужно домой по некоторым неотложным делам. Не хочу нагнетать и наводить тоску своими проблемами, так что просто тихонько уеду». Вова сказал, что здесь и так достаточно людей, чтобы справиться с малышкой. «Ты, Рита. Еще и няню вызвали. Машу вроде. Наверное, знаешь ее». «Марину?» Марго выпускает из рук ложку, и та со звоном падает на плиточный пол. «Да, да». Я еще не успела с ней познакомиться, но, судя по реакции Амалии на появление няни, она вполне неплохо с ней ладит. Так ведь, Лейла, вы знакомы? Знакома, но ни одна няня не заменит вас! И как только додумались вызвать Марину. Я запретила ей появляться на пороге нашего дома, а она снова набралась наглости и пришла. Уж лучше бы и правда вы остались. Рита на удивление горячо поддакивает. Мне лестно... И действительно, жаль, но таковы обстоятельства. А что не так с Мариной? Она украла мое кольцо и, вероятно, другие украшения. Чему может научить ребенка воровка? Нужно сообщить об этом Вове. Татьяна Михайловна хмурится. «Амалия будет скучать без вас. Неужели совсем ничего нельзя сделать? Что ж такого могло произойти?» «Продолжаю, не обращая внимания на терадуриты. Учитывая, что мачеха сперла у меня почти все мамины драгоценности, то пропажа одного колечка из ее коллекции — не такое уж и преступление. Да и веры словам не больше, чем правды в желтой прессе. В любом случае, с няней я разберусь позже, пока есть более важное дело. Вчера я обнаружила, что мой ингалятор заканчивается, а чтобы получить новый, мне нужно к своему врачу. После болезни Амалии на почве стресса начались приступы, и обычная доза не помогает. Нужно корректировать. Может, вообще придется менять препарат. Я куплю вам любой ингалятор. В столице лучшие врачи. Прямо сейчас поедем. Пытаюсь ее переубедить. Дело не только в этом. Запасная дыхалка худо-бедна, но помогает снять приступ. Можно протянуть, но есть еще одна проблема. Моя собачонка разболелась совсем. Татьяна Михайловна вздыхает. Племяшка позвонила утром, сказала, что дело плохо. Перебираю в голове варианты решения этой проблемы. Но что тут предложить? Перевести собаку на личном самолете? Я не настолько богата, да и вряд ли Вовина-мать согласится. Если у нее с почками проблемы, то только усыплять, размышляет добрая Рита, замечая, что она сегодня в удивительно скверном расположении духа. «Это же негуманно!» — восклицает Татьяна Михайловна. «Мы не можем так легко распоряжаться чужими жизнями!» Негуманно мучить животных, заставлять их страдать, а эвтаназия — это простой укол и конец мучениям. Мы с Татьяной Михайловной в шоке переглядываемся, пока Марго расписывает прелести современной медицины. «Спасибо за ликбез, Маргарита», — сдержанно отвечает мама Владимира, протягивая мне стакан воды. «На моем лице написано все, что я думаю, но высказаться не успеваю». «Что-то заболталось! Опаздываю, черт! Мачехов вспоминает, что ей нужно срочно уехать, и поспешно покидает кухню, ругая всех и вся. «Если я могу чем-то помочь, присмотри за Амалией. Ей нужна твоя забота. Малышка безумно к тебе привязана». Киваю, уныло глядя в окно. Словно в солидарность с моим настроением небо хмурится и начинает накрапывать дождик. «Жизнь — слишком сложная штука. Лучше не привязываться к людям. В любой момент они могут тебя покинуть». «Не грусти. Все будет хорошо. Пойду познакомлюсь с Мариной. Сегодня я еще с вами», заверяет Татьяна и, немного помолчав, уходит. Завтрак остается нетронутым. Плохие новости не стимулируют аппетит. Иду в детскую. Игорь с Мариной Татьяна и Татьяной Михайловной активно обсуждают гимнастику для Амалии. Няня внимательно слушает и кивает, а Малька, кажется, признала в ней свою кормилицу-воспитательницу и радостно ползает вокруг, показывая новые игрушки. Если быть честной, Марина вполне сносная нянька. По сути, отец и Рита водрузили заботу о ребенке на ее плечи. Я не задумывалась над этим, занимаясь своими делами. Нелюбимой учебой, адаптацией и к новой жизни за границей без родительской опеки заполняла душевные раны гулянками и вечеринками с друзьями, но, судя по комментариям Сергея и потому, что я могла наблюдать во времени частых видеоконференций с папой, малек, почти круглые сутки находилась с Мариной. Незаметная и тихая нянечка жила в нашем доме. Ездила с ними в отпуск и по делам, и вот теперь, после небольшого перерыва, она снова вернулась. Но можно ли доверить ей ребенка? Почему-то у меня слишком большие сомнения на ее счет. Хотя, вполне возможно, это лишь последствия стресса и хронического недоверия к людям в свете произошедших событий. Владимир. Вы уверены, что Амалия в безопасности? Это ты задаешь мне этот вопрос? Или я зря плачу тебе за работу? Понял, буду на чеку. Глаз с ней не спускать и за нянькой поглядывай. А Лейла? А Лейла не твоего ума дело. «А косеешь, если будешь в разные стороны одновременно смотреть». Игорь вздыхает. «Ладно, сорян, немного перегнул. Иди, работай, на ночь отпущу. Сходишь куда-нибудь, развеешься. Я смотаюсь по делам и вернусь». Меняю кнут на пряник. Слишком строг с Игорьком. Совсем с катушек слетел в последнее время. Похож на ревнивого мужа, а я даже не успел жениться. «Принято. Лейлу Егоровну можно позвать на прогулку?» «Ты чего, камикадзе? Лучше сразу себе харакири сделай, чтобы не мучиться». Кидаю на него убийственный взгляд, а он прыскает в кулак. Развел меня, что ли?» «Я вашу зазнобу не буду трогать, понял уже, не дебил». «Чего понял? Что вы её того... Чего?» угрожающе рычу, сжимая кулаки. «Ну это... Сами опекаете!» Смотрит сопляк в глаза. «Ну до да чего смелый, диву даюсь, я ж его и убить могу сгоряча, если и сильно рассержусь. Один мой удар, глазоньки его больше не откроются». «Много болтаешь, язык прикуси, чтобы не слышал ничего такого, усёк!» Кивает, становясь серьезным. «Мерим друг друга взглядами, а потом я ухожу. Надо завязывать всех подозревать и на ребят бросаться, иначе вместо кругосветки сяду по статье за непредумышленное по отношению к Игорю. Газую, срываясь с места. Время утекает, город стоит, надо было меньше болтать. Заезжаю на парковку, почти снося шлагбаум. Мне сигналят таксисты, ругая мой наглый стиль вождения. «Извините, ребят, и так немного задержался». Отвечаю скорее самому себе и, бросив тачку, быстро пересекаю дорогу, ведущую к терминалу. Стою около кассы, делаю пару снимков расписания, осматриваю зал. Спешащие люди... Гул толпы и рёв двигателей самолетов, запах кофе. все смешивается в один, ни с чем не сравнимый аэропортовый колорит. Место, где практически невозможно встретиться с кем-то. Если, конечно, не знаешь точно, где ждать. Наблюдаю, смотрю на часы. Беру кофе, иду в сторону выхода и задеваю плечом девушку. Сумочка выпадает из ее рук. «Простите, не заметил вас». «Поаккуратнее нельзя. Одни идиоты кругом» шипит блондинка, пока я поднимаю ее клач. «Ой, это ты?» «Рита», — изгибаю бровь. «Вова?» «Точнее, идиот. Так ты меня обозвала?» Хмыкаю, отдавая ей сумочку. «Прости, не думала, что это ты. Давно здесь?» Краснеет. «Ну, минут тридцать. За билетами приехала. Куда-то собралась?» «Нет, конечно, встречалась. С подругой». «А, и как? Удачно?» «Да, мне надо было просто ей кое-что передать. Она улетает, вот и пришлось провожать». Расплывается в улыбке и хлопает длинными ресницами. «Знает, что действует на мужчин, но не на всех. Я исключение исправил». «А ты? Зачем здесь?» Матери билет покупал. «Знал бы, что поедешь, не стал бы время тратить на дорогу». «Так сейчас же все через интернет можно», — поднимает Брови. «Это моей матери, скажи» ее однажды в театр не пустили без распечатки электронного билета так она теперь в жизни ничего цифрового не признают вот и приходится по старинке с бумажкой а ясно так ты купил ей билет купил жаль почему она хорошая няня может ей денег предложить чтобы работала официально моя мать и так работает официально в школе а за одолжение оказанное сыну денег не берет «Няня у Амалии уже есть, профессиональная». «Марина? Она ужасная! Та еще проходимка, обманщица, половину дома вынесет не заметишь. И как мы могли ей доверить самое ценное? Хорошо, что я нашла у нее свое пропавшее кольцо, иначе бы тоже не доказала ничего. Целое состояние, огромный бриллиант. Надо было полицию вызвать, да пожалела бедную». «Я проверила ее по базе. Судимости нет, на учете не стоит». Отзывы, рекомендации хорошие. Может, его Амалия стащила и ей подсунула? Ну, так, случайно. Егор тоже так говорил, не поверил. Мое дело предупредить. А мое все остальное. Молчит, прикусив губу. Ты домой сейчас? Ага. Подвезёшь? Снова строит глазки, позабыв про то, что пару секунд назад поливала грязью няню. Ну, раз уж мы в одну сторону, отчего ж не подвезти? «Идем?» «Как хорошо! Не придется такси вызывать!» «А что с твоей машиной?» «В ремонте», — отвечает после небольшой паузы. «Что случилось?» «Да... так». «Как?» «Шины прокололи, хулиганы, неблагополучные подростки, наверное. Машина приметная, а у дураков хватает». «Это точно. А что с записями камер? Сейчас по всему городу стоят, можно найти». Рита молчит. Заявление в полицию писала. «Нет, а смысл? Там люди не для работы сидят, а для погонов. Забей, у меня страховка есть, так что не проблема». «Пожимаю плечами». Логику блондинки не понять. «Сегодня шина укололи, завтра Риту. Интересно, у нее на такой случай тоже страховочка имеется?» «Врубаю музыку громче, чтобы жена Храмова не докучала мне своей болтовнёй и спешу домой. Впервые мне не слишком приятно общество симпатичной дамы». Более того, я начинаю реально волноваться, что Маргариту, выходящую из моей машины, кто-то заметит. Точнее, не просто кто-то. Я не хочу, чтобы ее видела Лейла. Ей и так кажется, что между нами что-то есть, а сейчас станет еще больше поводов для ревности. Поэтому шифруюсь, припарковывая машину за домом, и буквально сбегаю от Риты, чтобы не спалиться. Докатился, мужик! Самобичевание недолго терзает мою совесть. Ровно до тех пор, пока не замечаю незнакомый автомобиль, стоящий на краю парковки. Нет, это не отремонтированный кабриолет Риты и даже не малолитражка, потенциально принадлежащая няне. Это представительский седан с блатными номерами. Интересно, кого принесла нелёгкая? Проанализировать не успеваю. Вижу, как Лейла выходит из дома и что-то говорит Руслану. Тот кивает и выпускает ее. Что за хрень? А если это опасно? Срываясь с места, добегая до девушки за три прыжка и преграждаю путь, стараясь рассмотреть что-то за полностью тонированным стеклом. — Ты нормально вообще? Зачем так пугать? — распахивает большие глазище, делает вид, что удивлена. — Куда собралась? И с кем? — Телохранитель уровня бог, — хмыкает знакомый голос. — Филатов? — оборачиваюсь. — Он-то чего тут забыл? У нас что, день открытых дверей сегодня? Заслоняю собой Лейлу на автомате. Трудно определить, что во мне преобладает. Профессионализм охранника или собственнический инстинкт мужика? И тебе привет. Протягивает руку. Жму. Все-таки воспитание обязывает. Чем обусловлен твой визит? Приехал навестить девчонок. Приглашали же. Как тут откажешься? Лялечка, здравствуй. Коробит от его фамильярности. Какая она ему лялечка? Лейла. Егоровна. Сцепляю зубы, но молчу. «Добрый день, Сергей! Рада, что вы нашли время нас проведать!» Выходит из-за моей спины и улыбается ему. «Ну что за зараза!» «Это тебе! Надеюсь, понравится!» Вытаскивает из машины букет каких-то полудухлых лютиков и протягивает ей. «Меня сейчас стошнит от этих розовых соплей!» «Это не живые цветы! Реплика из новейшего материала!» Внутрь встроены капсулы с эфирными маслами розы. И не отличить от настоящих. Современная разработка экологична, и природе не приносит вреда. Да и воду не надо тратить, только вазу подбери, и все Вечное. «Спасибо. Очень красивые», — Берет с сомнением. «Конечно, он бы еще похоронный венок преподнес. «Идиот». «Ну так, может, зайдем? Или на дороге стоять будем?» «Конечно, приходите». «У нас сегодня как раз праздничный обед по случаю отъезда гостей». «Вова решил оставить вас в покое?» Филатов острит, но его плоская шуточка не воспринимается по достоинству. «Владимир оставит их в покое, когда убедится, что никто другой не будет приносить беспокойство и докучать в его отсутствие». Резко отвечаю вместо нее. «Так что у вас за пир? Заинтриговали?» «Пироги, буженина и прочее несъедобное безобразие», — добавляет тихо. «Вы едите мясо, Сергей?» «Нет, предпочитаю растительную пищу. Ты ведь тоже вегетарианка?» «Да, уже пять лет. И не собираюсь менять свой рацион ни за что на свете». У Лейлы загораются глаза. «Ну, началось». «А у нас с тобой много общего», — самодовольно заявляет, оттесняя меня и топая рядом с Лялей. От наглости даже притормаживаю. «Настоящие мужики должны есть мясо». Это природой заложено, иначе по всем фронтам фиаско. Фыркаю. А фрукты, и ягодки — это прерогатива дам. Тебе не понять. Можешь есть все, что хочешь. Многие люди, поедая себе подобных, не понимают, что это противоестественно. Соглашается Серёжа, раздражая меня. Они продолжают вести свою беседу, а я вынужден молча выслушивать бредни о пользе правильного питания. Впрочем, дорога не слишком длинная. На площадке у дома замечаю Амалию с няней и Игорем. Мать наверняка на кухне накрывает стол. Невозможная, неисправимая женщина. С ее астмой надо на улице в гамаке лежать, а не пироги печь. «Привет, Марина. Здравствуй, Игорь». Сергей расплывается в улыбке. Конечно, они знакомы. Нянька часто приезжала к Храмову в контору. «Амалия, смотри-ка, что я тебе принес. Развивающий конструктор, экологичный. Ну, давай, налетай». Малышка настороженно наблюдает за тем, как перед ней вываливают какие-то хреновины. Неинтересно. Отворачивается. А потом замечает меня и с деловитым видом ползет мимо игрушек. Ха, вот так-то. Привет, ангелочек. Лю, Лю! И я тебе. Отвечаю полушупотом, не раздумывая, беру ее на руки, ловя на себе удивленные взгляды Игоря и Лейлы. Марина просто смотрит на нас. Не удивляется. А лица Сергея я не вижу. Да и имеет ли значение, о чем он подумал? Мне только что признались в любви, а ему шиш с маслом. С растительным. Он же веган. «Господа, пойдемте к столу!» — слышу голос матери. «О, а я-то думал, кто у нас сегодня спонсор пиршества?» — хмыкает Филатов. Он с моей матерью лично не знаком, но, судя по всему, уже догадался. «Добрый день. Татьяна Михайловна Келлер» — представляется. «Сергей Филатов. Очень приятно». «У нас все в сборе?» — пересчитывает мать. «Нужно еще один стул для Риты. Или нет, она присоединится к нам». Ляля хмурится, но благовоспитанно молчит. «Вов, признавайся, куда дел Маргариту? Спрятал?» «В смысле?» «Давлюсь». «Ну, она из твоей тачки выходила. Вы же вместе приехали, я видел ее. Да и смех такой заливистый ни с чем не спутать. Она хохотушка та еще». «Молчу». Цензурные слова теряются среди отборного мата, которым хочется покрыть Сережу. Ну какого черта он об этом сообщил? Медленно перевожу взгляд на Лялю. Смотрит на меня так, словно я сделал что-то ужасное. Обида, разочарование — все, что могу заметить в ее глазах в этот момент. Ну разве я виноват, что на радио прозвучала какая-то плоская шуточка, которая ей зашла? Даже не понял, чего в ней такого смешного было. Я вообще не слушал. Думал, как бы побыстрее свинтить. Пойду подберу емкость под цветы. Сует охапку лютиков в графин с водой, не разбираясь, что это не ваза, и убегает из кухни. Амалия дергает меня за нос, привлекая внимание, и я осознаю, что влип. Как теперь объяснить Лейле, что это ничего не значит? И стоит ли ей объяснять? Да и мать бросает на меня укоризненные взгляды. Ну дожили! Что за бабий бунт?» Я с ней встретился в аэропорту, попросила подвести, подвезти. А дальше, куда она пошла, я не знаю. Занят был, тебя встречал. Оправдываюсь, как нашкодивший пацан, и сажаю ребенка в кресло. Интересное место для встречи — аэропорт. Тоже так подумал. Пожалуй, принесу стул, если Рита соизволит присоединиться. Откашливаюсь и выхожу вслед за Лейлой. Естественно, никаких стульев я таскать не собираюсь. Мне нужен предлог, чтобы вернуть обиженную девушку. Нахожу её на террасе. Делает вид, что выбирает вазу, а сама смотрит в пространство и сопит. Ну как Амалия, ей-богу! ля -аль. Иди к гостям. Вместе пойдем. Мне места не хватит, все стулья заняты. Не все. Да, а по-моему, кто-то хочет сразу на двух усидеть. Может, хватит. Ну смешно же, правда. Я еще и не начинала. Со стуком ставит глиняный горшок на полку, но тут же хватает обратно. Какая непоследовательность? Ненавижу, когда устраивают сцены, особенно беспочвенные. Так чего ж ты пришёл за мной, раз ненавидишь? Нет у нас с ничего и не будет сколько раз повторять или тебе клятву на крови принести, что я ее просто домой подвез, что случайно встретились. Я на Дуру с какой стороны похожа? Слева или справа? Глупости не говори, лучше молчи почаще. И горшок в покое оставь, он не виноват, что под руку попался. «Да ты совсем уже...» — вспыхивает. «Какая забавная, когда злится. Не могу ее воспринимать серьезно. Вроде и ситуация не в мою пользу, а ухмыляюсь, как дурак. Да я тебе об голову его сейчас разобью. Она у тебя для красоты, видимо, раз не понимаешь...» Продолжает беситься. «Хочу обнять ее и рот заткнуть, чтобы не кричала на меня от греха подальше. Так и делаю». Рывком тяну на себя и запечатываю губы. Хватит болтать ерунду. Лучше пусть ее язык другим будет занят. Горшок летит на пол, с грохотом разбиваясь и разлетаясь по плитке, а ля, ля внезапно кусает меня за губу и со всего маху залепляет пощечину. Вот этого я не ожидал. Думаешь, если один раз получилось, то и второй прокатит? А хрен тебе! Иди ищи свою блондинку, она позговорчивее будет. Можешь еще к Марине подкатить до кучи. Или она не в твоем вкусе, слишком скромная. Выкрикивает и проходит мимо, топчая, раздавливая осколкой горшка вместе с моей мужской гордостью. Приходится взять стул и, едва сдерживая злость желание выставить всех за дверь и воспитать маленькую язву, возвращаюсь на кухню. Ловлю на себе заинтересованный взгляд Сергея и обеспокоенной матери. Ей только повод дай поволноваться. Зато Лейла нарочито ярко стреляет глазами и садится вплотную к Филатову, строя из себя невесту на выданье. «Вам салатик передать? А хумус? Может, яблочный сок попробуете? Из наших яблок. К вашему приезду делала. Сама. А тыквенный суп у Татьяны Михайловны просто потрясающий». «Ага». Знала, зараза, что он приедет, и не сказала ничего. «Мне можно супа и салата? Или только гостям выдают?» Уныло протягиваю пустую тарелку. «Рита съела твою порцию. еще утром. Она любит за всеми подъедать чеканит. Вижу, как у мамы вытягивается лицо, а потом она прыскает, едва сдерживая смех. «Неправда? Я утром ела только смузи». Вдова Егора появляется на кухне, добавляя перца в наш ужин. «Привет, Маргарита!» Сергей привстает из-за стола. «А мы тебя как раз ждали». «Спасибо. Удивительно, но приятно, что хоть иногда про меня вспоминают». Плюхается на стул рядом со мной. Повисает пауза. Я так и сижу с пустой тарелкой. «Салата?» — решается поухаживать Рита. «Ага». «А мне, пожалуй, вина». Приходится открыть бутылку. Наливаю и себе, и матери. Травоядные, конечно же, отказываются. Не экологично, вредно. Вот как? А на яхте все нравилось. Вспоминаю наш прервавшийся вечер и залпом осушаю бокал. «Интересно, с Филатовым она бы так же себя вела?» Эта мысль не дает покоя. Хочется верить, что нет. «Предлагаю за хозяев. За вашу большую и дружную компанию», поднимает стакан с соком. «Поддерживаю», кивает мать. «Но с одной поправочкой за будущую семью. Компания — это про другое. Уверены ребята поладят и станут не просто сожителями, которым приходится терпеть друг друга, а настоящей семьей, близкими людьми. Вот Амалька, например, уже всех между собой сплотила». Улыбается, в любви признается, непосредственности бы у нее поучиться взрослым. Дети умеют свои чувства показывать, не скрывают, от того с ними легко найти общий язык. Ну, мама, завернула, даже сказать нечего. Касаемся бокалами, но не пересекаемся взглядами. Интересно. Лейла тоже поняла, к чему клонит эта мудрая женщина? Или я себе докрутил? А что, хороший тост, почему бы и нет? Вот Маргарита у нас теперь свободная девушка. Может, Вова тебе к ней получше просмотреться? Я, конечно, все понимаю. Из уважения к Егору необходимо выждать время, а потом почему бы и нет. А Амалия не опекун нужен, а отец. Вот вам и семья получится новая. Сережа, ты, конечно, гений, но мы сами разберемся, кому с кем детей растить. Обстановка за столом накаляется. Вижу, что Лейла напрягается после его предложения. А что там с Ритой происходит, меня не волнует но она, похоже, всерьез воспринимает идею Филатова, еще ближе двигает ко мне свой стул. «Да я без умысла, не обижайся!» — примирительно поднимает руки. «Просто мы с тобой, Вова, мужики старой закалки, холостяки со стажем. Прежде чем подкатить, будем долго размышлять, а надо ли оно, а что будет, да как...» «Это уж точно!» — поддакивает мать. Вспоминается поговорка... И если долго присматриваться к девушке, можно увидеть, как она выходит замуж, — продолжает острить Сергей. — Ага, смешно. — А что, так и есть, — хихикает Рита. Поэтому особо ушлые женихи предпочитают присматриваться сразу к нескольким, чтоб в случае неудачи с одной обломилась хотя бы со второй. Лейла не упускает возможности вставить свои пять копеек. — Такие тоже бывают, но я все-таки вернусь к тому, с чего начал. Я долго думал, размышлял и решил, что вполне готов жениться. Ура! За это стоит поднять бокалы. Теряю терпение. Да что ты мне не дашь договорить-то? И правда, Вов, что на Сергея ополчился? Давай-ка я тебе еще положу салатика. Щебечет Рита, заливая меня рукой. Мясо мне надо, а не травы. Кидаю на стол вилку и встаю. В духовке. Давай его сюда, мы с Ритой тоже попробуем. Командует мать. Водружает царское блюдо прямо перед носом у Сергея, волнуя его тонкую душевную организацию, видом мяса с кровью. А следом демонстративно достают самый большой тесак, проверяя лезвие на остроту. «С ножом поосторожней? Противень не проткни!» Судя по голосу, мать недовольна. Ее ироничный настрой сменяется на раздражение. «Ну а что я могу поделать?» С удовольствием вонзил бы сейчас кинжал не в кусок буженины, особенно если этот толух и дальше продолжит свататься. «Помочь?» — активизируется Марго, наблюдая за моим жонглированием холодным оружием. «Справлюсь. В общем, Лейла, ты меня спрашивала совета, помнишь?» «Ну да». «Я подумал, что мог бы помочь. Точнее, хотел бы помочь и сделать тебя счастливой». «Ох ты как заговорила Не страшно, значит?» «А так?» «Чем будешь исчастливливать? преданная предъяви по списку». Впиваясь лезвием в кусок буженины, терзая ее и разрывая на части. Струя сока прыскает в сторону, попадая на идеально выложенную белую рубашку Филатова и приводя его в ужас. «Ой, какая незадача!» «Есть влажные салфетки», — бледнеет. «Салфетки неприданные. Что-нибудь посущественнее можешь предложить?» Вов, перестань!» — не выдерживает Лейла. Оставь в покое бедный кусок мяса и сядь. Серёж, идем к раковине, я застираю. Прости за недоразумение. Ничего, лучше покажи, где ванная, я сам ототру. Не успеваю сообразить, как ухарь уводит Лейлу на второй этаж. Но я же предлагала помочь. Давай. Рита все таки забирает у меня тесак. Аппетит куда-то девается. Чувствую себя идиотом. Перегнул палку. Постоянно перегибаю в последнее время. Но Филатов... Совсем, что ли, не соображает? Он себя в зеркало видел? Старая закалка. Слишком старая, я бы сказал. Просрочка. Жену присмотрел. Красавицу. Губа не дура. Вов, ты чего молчишь-то? А? Соусом полить, спрашиваю. Без разницы. Отмахиваюсь и, так и не попробовав материну стрипню, осушаю бокалы и ухожу из кухни. Цирк какой-то. Кругом одни клоуны. Не везет в любви, повезет в делах. Бросаю попытки наладить отношения с Лейлой и, предоставив ей законное право выбирать себе жениха, уезжаю навестить товарища. Есть у меня несколько важных дел, которые надо порешать.